Глава 22. Пиратский форт Без указаний старика Хальвареса мы бы никогда не нашли места, откуда пираты поднимались в форт. С моря бухту закрывала небольшая поросшая лесом коса. Слушай, попасть сюда можно было только пройти между скалами. На них держались старые, пусть порядком истрепанные, но все еще действующие заклинания иллюзии, из-за которого стена скал казалась сплошной. Лишь приблизившись вплотную, можно было заметить природную каменистую арку и спуск к воде. Инженер, некогда расположивший форт где-то здесь, среди нагромождения скал, был очень умен. Если не сказать, гениален. Каждый в нашей команде невольно вскидывал голову и оглядывал выступы, на которых ютились птицы. На любом из них мог затаиться стрелок, прекрасно видящий, как ты подбираешься к пещере. Но сам ты его никогда бы не заметил. На наше счастье в бухте уже давно не ступала нога человека. Ласточки носились гнездом прямо мимо наших лиц, будто нарочно дразня орса. А у самого берега бесстрашно плескалась хвостами рыба не знающий сетей и крючков с аппетитными приманками. Асгир, несмотря на то, что его после путешествия не ожидало ничего приятного, искренне восхитился ее обилием и пожалел, что нельзя задержаться в бухте и как следует пробачить Эфра тоже неравнодушно к дарам моря с ним согласился, но при этом оба не сдержались ни на шаг. До сих пор мы не встретили ни единого признака лавирцев. Однако это не значило, что они не могут быть где-то рядом. Последние метры до пещеры черного провала у основания скал пришлось преодолевать почти по пояс морской воде. Очевидно, пираты заплывали внутрь на лодках, но мы такой роскошь с собой не прихватили. Благо, на мелководье вода прогрелась и была тёплой, как парное молоко. Это не помешало Асгеру попытаться подхватить меня и перенести в пещеру на руках. Я еле отбилась. На меня и так уже вся команда начинала косо поглядывать из-за того, как северянин со мной носился. курица на сетка честное слово. Хотя потом, когда пришло ступать по галичному дну, я пожалела о том, что отказалась. Рыба бесстрашно подплывала к нашим ногам, принимая их, наверное, за древесные стволы. И это было довольно забавно. Но камни больно ранили нежные ступни, не привыкшие к таким испытаниям. Какое-то время в пещере нам пришлось идти по воде. Затем грунт немного приподнялся, и мы, наконец-то, выбрались на сухое пространство, где вытерлись, оделись и зажгли факелы. Неровный потолок пещеры влажно заискрился в их свете. Кто-нибудь с поэтическим талантом, может быть, нашел бы таинственную красоту в этой картине я могла думать только о том, что факелы лишь слегка разгоняют клубы непроглядной мглы. А там впереди, в сырости и мраке, нас могут поджидать пиратские ловушки. треси подтвердила мои опасения, когда подскользнулась на водослях и из черной брани бухнулась обратно в воду, сдавлена зашипев Звук под выпуклым сводом разошелся эхом. За оружие схватились все, даже полностью голый Орс, которому за его низкого роста пришлось снять с себя абсолютно все и добираться до пещеры практически вплавь. Обнаженный гном – это и так не самое приятное зрелище. А обнаженного гнома секиры наперевес я бы не пожелала увидеть и в кошмаре. «В чем дело?» – спросил Дайш. правой руке он держал свой излюбленный кинжал. левой загнулась для атаки заклинания. «На железку! Напоролась!» – пожаловала Стресси. «Проклятие! У меня кровь! Эфра! Можешь проверить, насколько все плохо?» Лекарь быстро осмотрел ее ногу, прочитал слабое заклинание, затем перевязал рану. Мы тем временем исследовали, на что наткнулась наша бедная огненная волшебница. Это оказалось сооружение, по виду напоминавшее причал. От старости влаги она сгнила, покосилась и упала воду, превратившись в западню для невнимательных гостей. «Будьте осторожны!» – предупредил дальше, обходя ржавое железо. «Такого дерьма тут может быть, еще навалом!» Он как воду глядел, как бы это абсурдно ни звучало, в пещере, о стены которых с тихим шумом бились волны. Следующий сюрприз мы обнаружили спустя всего лишь шагов 20 от того места, где случилось неприятность Трейси. Пещера заканчивалась. Мы обошли весь небольшой участок суши, но даже с помощью магического зрения не нашли коридора обещанного в записках проводника. Лишь когда Трейси создала несколько огоньков и подняла повыше, под самый потолок, стало видно, что наверх идет естественный колодец, а сбоку, высоко над землей, в нем чернеет отверстие. Очевидно, когда наступал прилив, и шлюпки до него было добраться легче, чем суши. — Однако лодки у нас за это время не появилось, да и прилива мы дождаться не могли. — Слава дракону-создателю за то, что коридор не под водой! — пробормотал Тесс, потеряв крючковатый нос. Вор, как только что выяснилось, не имел плавать, хотя всю жизнь провел в портовом городе. — В том, что коридор на энтакой высоте тоже нет ничего доброго! — проворчал Орс. Я с ним полностью согласилась. Пираты решили проблему тем, что построили нечто вроде подъемника. Но его постигла та же участь, что и причал. С каждым приливом его заливало водой. И теперь до ветких, извинен ржой останков, страшно было даже просто дотронуться, не то что пользоваться ими. «Что делать будем, Дайш?» Спросил Эфра, когда выяснилось, что даже Эль со своей ловкостью не способен забраться по отвесной скале. «Не возвращаться же из-за такой глупости!» «Тихо! Дайте подумать!» Ответил наниматель. Соображал он всего секунды две. «Лия, что думаешь?» «Ты единственная владеешь воздушной магией. Сможешь поднять Лена, чтобы он скинул на веревку?» «Конечно смогу!» – ответила я и в глубине души позавидовала тому, как быстро он нашел решение. Впрочем, неспроста же именно Дайш постоянно разрабатывал наши планы. Сказать оказалось проще, чем сделать. Несмотря на то, что эль был самым легким из нас, а следовательно, требовалось меньше усилий для поднятия его в воздух, похоже, трюки выполнила на складах с танцором». Но тогда внутри кипели эмоции, и можно было не бояться выложиться целиком, до дна. Сейчас я успела устать, проголодалась, и приходилось поддерживать силы, чтобы не остаться без заклинаний, если мы наткнемся на врагов. Поэтому первый раз заклинание сорвалось. Не рассчитав усилия, я создала слишком слабый поток воздуха, который не смог поднять Лена и на пару сантиметров от земли. Несчастного эльфа только слегка тряхнула. Та часть на плечо, в поддерживающем жесте, легла ладонь с Гера, и под сводом пещеры прозвучал вопрос дальше. «Ты в порядке?» «Со мной все отлично», — ответила сразу обоим. «Это все... темнота. Осветите Лена получше. Я сфокусирую заклинание». Больше провала допускать было нельзя. И на второй раз действительно все получилось. Мне удалось поднять эльфа на достаточную высоту, чтобы он забрался в тоннель и спустил веревку. Дальнейшее было лишь делом времени. Вскоре мы собрались наверху и продолжили путь по узкому коридору, когда-то пробитому водой в толще прибрежных скал. На стенах виднелись следы давнешнего пребывания пиратов. Подставки для факелов. Доски, ложные так, чтобы сгладить неровность на полу пещеры и прочее. Но почти все за десятилетие или сгнило, или заржавело. Заклинания, если они и были, развеялись, а ловушки для незваных гостей пришли в негодность. Шедший впереди Лэн заметил одно, да это не действовало Сырость не пошла и на пользу. Коридор разветвлялся несколько раз, но мы четко следовали указаниям проводника. И довольно быстро, без приключений, вышли кирпич на стене, преграждающий путь. Пещера к этому моменту начинала все сильнее сужаться. Было заметно, что в конце ее расширяли вручную, чтобы по ней могли свободно проходить люди. Очевидно, когда-то это был потайной выход из крепости, который пираты со свойственной им осторожностью сделали основным. Здесь нас ждал последний неприятный сюрприз. Рычаг, с помощью которого отодвигалась стена, с треском отломился и остался в руке Альтеса, как только тот за него взялся. «Проклятие!» – выргался вор, разглядывая трюхлявую железяку в ладони. «Как пираты сами пользовались такой дрянью!» Возможно, когда они поняли, что и шайке конец, то сами запустили какое-нибудь разрушающее заклятие, чтобы внутри все быстрее развалилось. Пожал плечами Седой и Мудрый эфра Не хотели, чтобы их логово досталось готовеньким к кому-то другому. Зато мы знаем, что этим путем никто, кроме нас, не проходил. Оптимистично заметил Дара. Это не значит, что нас не поджидают с другой стороны. Педостерек Дайш. Лен, слышишь что-нибудь? Он ничего не слышал. Даже эльфийский слух мало что способен разобрать сквозь толстую крепостную стену. Но это все равно вселило в нас надежду, что алавирцы еще не добрались до форта. «Во всех нас, кроме Дайша. Пока мы возились, пытаясь починить механизм, он хмуро поглядал назад, словно бы там, в противоположном конце пещеры, работал неведомый таймер, отчитывающий минуты. В темноте было сложно следить за временем, а закат становился все ближе. Даже когда стена, наконец, глухим рокотом отодвинулась, Дайш не расслабился». Наоборот, он напрягся так, будто бы самое тяжелое поджидало нас впереди. Потайной ход вывел нас в просторное помещение с низким потолком. Наверное, изначально оно служило погребом, а пираты складировались здесь награбленное. Однако сейчас оно пустовало. Если не считать стеллажей и груды хлама в углу. Обитавшие в форте разбойники явно успели забрать все ценное перед тем, как их отловили. Осматриваясь, я обратила внимание на одну странность. Погреб простоял закрытым больше тридцати лет, но воздух в нем не казался спертым. Вряд ли это было результатом какого-то заклинания. Скорее всего, помещение пролетывали незадолго до нашего прихода. Я вскинула руку, подавая команде сигнал быть настороже и соблюдать тишину. Буквально за секунду до того, как то же самое сделал Дайш. Мы переглянулись, кивнув друг другу. «Лэн, к двери!» – шепотно приказал наниматель. Эль бесшумно приблился к выходу из погреба. Дверь была приоткрыта, лестница на ней вела наверх к дневному свету. Выдержав минуту, Лэн знаками показал. Наверху двое заняты разговором. Факелы были погашены мгновенно, без единого слова, практически без единого звука, поскольку с этим, с помощью магии, справилась Трэйси. Наступившей, тес... Наступившей темноте, я не видела лиц товарища, но почувствовала, как сгустилась атмосфера. Прокисло, словно застоявшееся молоко. А мы тоже наделись что бойдется без драки. У щеки легонько заколебался воздух. Это дальше прошел мимо меня казгиру и шепотом приказал. — Не подпускай ее к сватке. Я бы сделал это без твоих указаний. — пробормотал тот ответ. — Мне не требовалось освещения, чтобы знать, что дальше в этот миг заходили жалваки. — Ох, и дурак же, азгер Страшно хотелось развернуться и сообщить обоим, что я все прекрасно слышу, и что запрет идиотский, если противников окажется больше двух, если, не дай бог, с ними маги. Без меня команда рискует остаться с потерями. Но Лан уже поскользнул дверь, на ходу натягивая лук, а за Дара, достающий метательные ножи. Эти двое должны были попытаться справиться с врагами по-тихому. — А если не выйдет, тогда уже в бой вступят все остальные. Но для этого нам следует быть наготове. Вот тут и началось то, чего не предвидел никто из нас. — Они здесь! Страшным голосом заорал Урс. Мое сердце чуть не упрыгнуло из груди от неожиданности и громкости вопля. Мощности гномих-легких хватило бы на пару здоровых мужчин. Затем возле лица что-то просвистело. Кожа обдала ветром. Я инфективно отпрыгнула, налетев на Асгера, который в свою очередь рывком отбросила меня в сторону, подальше от гнома. Но мое счастье, цели была не я. Орс метил в дальше. Но тот каким-то чудом смог уклониться от удара секиры. Альтесу, который толкался рядом с нами, повезло меньше. Сначала я услышала его вскрик, потом увидела искру, которая выбила о пол лезвия секиры. А затем под потолком погреба заплясали огоньки. Эта Трейси, сориентировавшись, дала нам необходимый свет. Проблема была в том, что теперь и Орс видел, куда целиться. Закругленное лезвие снова сверкнуло в воздухе, описывая дугу и чуть не задев Асгера. Сверянин уже выхватил меч, но был вынужден отступить. Узкое пространство между стеллажами не позволяло развернуться и напасть на Орса. Еще Альте со стоном осел на пол прямо перед Асгером, мешая тому пройти. А гном тем временем активно размахивал секирой, наступая на Дайша. То, что наниматель модно по-щегольски одевается и не носил с собой другого оружия, кроме кинжалов, вводило в заблуждение даже меня. Хотя я прекрасно знал на что он способен. И его стройность, стремительно двигающаяся фигура в темноте, походила на тень. Вопрос был только в том, сможет ли тень, невзирая на ее скорость, одолеть хорошо защищенного гнома в доспехах и в шлеме, из-под которого блестели глаза. Я инсективно швырнула в Орса слабым электрическим заклинанием. Отработаем специально для таких случаев. В тот же миг о доспехе гнома разбился небольшой огненный шар Трейси. Орс ничего этого как будто не заметил. Свист. Шаг. Еще свист. Еще шаг. Наниматель почти уперся полки спиной. Ни я, ни Трейси не успевали наколдовать что-то более действенное. Вот к Дайшу на помощь метнулся азгер Тот справился сам. Дайш легко уклонился от очередного удара, и секира откнулась в стоящий за ним стеллаж, в вязаных досках. Гном заревел, вытаскивая оружие из ловушки. Затряслась от натуги густая борода. Он опоздал всего на долю секунды, за которую Дайш подпрыгнул противнику и вонзил кинжал ему в глаз. «Наверх!» Тут же приказал наниматель, хотя клинок только-только погрузился в голову Орса. Сквозь стук крови в ушах пробились крики людей, звучащие со стороны лестницы Вопль Орса было прекрасно слышно снаружи, и эффект неожиданности, на которую мы рассчитывали, обернулся против нас. Лена и Дара уже обнаружили. Парни могли постоять за себя, но все зависело от того, сколько против них выйдет людей. И людей ли вообще. А то ведь на службе у лавирцев могли состоять и оборотни, и темные эльфы. Гораздо более жестокие и опасные ребята, чем их светлые собратья, такие как Лен. Времени на раздумья или колебания не было. Оправляться от предательства и смерти гнома, проведшего в команде целый год. И ни у кого, не вызывавшего подозрения, придется потом. В противоположную сторону от выхода кинулся всего один человек, Эфро. Но стремился он не к пещере. Пожилой лекарь склонился над Альтесом, оценивая сложность раны. Порез на бедре был глубоким, хотя вор за дело покасательный. Тем не менее Альтес лишь отмахнулся, кривя смугло лицо с крючковатым носом. «Иди, я сам разберусь. Это не смертельно». «Все равно, если те сволочи наверху вас возьмут, я тоже не выживу». Товарищи уже один за другим скрывались на лестнице. Я замешкала совсем ненадолго, активировала магический щит, поэтому заторопилась к выходу, последней, и тут обнаружила, что меня тянут назад. Щит, только что слабо переливавшийся вокруг меня мгновенно истаял, расплывшись в воздухе и сизым дымком. «Ас!» — возмутилась, оглянувшись. «Какого демона?» Напарник крепко перехватил меня за запястье, не позволяя сделать ни шагу вперед. «Это не твоя битва. Не лезь». «Не моя?» — взгляд упал на вора, который дрожащими руками перевязывал рану. «Если бы я стояла хотя бы на пару шагов правее, была бы сейчас на месте Альтеса. И ты говоришь, что это не моя битва?» «Именно», — жестко ответил Сгер. «Тебя могут убить». «Что-то не припомню, чтобы ты был настолько же осторожен, когда мы шли грабить Канда Сорвалиса», — прошепела я. «У Сорвалиса нам никто не пытался воткнуть нож в спину». «Где гарантия что Орс — ее единственный предатель?» «Никаких гарантий у меня не было». Но я прямо тряхнула волосами. «Орс пытался убить дальше. И только его. Если это произойдет, мы не сбавимся от браслетов. Уже забыл об этом?» Под потолком все еще горел один из огоньков Трейси. И в глазах Асгера легко читался ответ. Напарник обо всем прекрасно помнил. Убить пытались исключительно нанимателя. «Чудесно. Пусть убивают. Он ведь не отпустит Асгера с Богом, когда с нас снимут браслеты». А у меня крепло ощущение, что последнее время напарника колдовские оковы тяготят гораздо меньше, чем поначалу. В чем-то я даже разделяла его чувства. Если переклифицироваться после развода в музейную работницу было просто, поскольку не предполагало риска для жизни, то из музейной работницы, в антириску, которая постоянно подвергает себя опасностью, уже сложнее. но взгляд, снова обратился к Альтесу, на его залитую кровью штанину и бледное лицо, и в включило что-то, что напрочь стерло всеразумные доводы. «Я не буду отсиживаться за чужими спинами, пока моих друзей убивают», — твердо сказала я, сложив вторую руку в таком жесте, будто собираюсь колдовать прямо здесь, в погребе, с мишенью в виде Асгера. «Будешь мешать и спробую на тебе одно новое заклятие, которое тебе вряд ли удастся разрушить». Он внезапно сделал шаг вперед и оказался так близко, что почти коснулся губами моего уха. Только шепот в этот раз был совсем неласковым, а ладон на запястье сжалось так, что стало больно. «А библиотеки сорвались, запомнится. Ты удивлялась, что я готов защищать кого-то из своих ценной ссоры с тобой, еще в разгар ограбления. Теперь что, в самом деле оплетешь меня чарами, пока наверху идет драка? Плевать на средства, лишь бы добиться цели. А ты хорошо подумал о том, насколько дело твоих дружков правое, в отличие от дела лавирцев. Король Дамиан два раза защитил весь мир». «Вряд ли он будет искать сокровища из чистой корости». «Поручишься, что намерят дальше и эльфа, для которого он уже добыл сосуд с ядом, также чисты?» «Нет, но все равно будешь убивать незнакомых людей ради них». Воспоминания о том, что я предлагала сделать с охранником, узнавшим Азгера, и как напарник тогда вскинулся на дыбы, не желая причинять зряцеродичу, комком встала в горле. «Да, забавная штука жизнь. Кто мог предугадать, что однажды ситуация развернется в обратную сторону?» «Не собираюсь и никого убивать!» И, наконец-то, выдернула руку из схватки напарника. Мельком подумал, что там наверняка останутся синяки. Ишь, как он беспокоится о чужих жизнях. Асгир стал таким щепетильным после несчастного случая с сыном кангуна? Или всегда таким был? Что ж он наемнике-то подался? Профессию где о том, чтобы пощадить врага, раздумывает в последнюю очередь. Слушай, процедила я же жалея о времени, которое мы теряем. Чем дольше ты меня тут держишь, тем больше вероятность, что все закончится крововой бойней. «На складе танцора ты и видел, на что я способна. Пусти меня наверх, и у меня будет хотя бы шанс остановить все магией причем без кровопролития. И вообще, я не поняла, ты о ком сильнее волнуешься? Обо мне или о лавирцах?» «Сильнее всего меня волнует то, что у моей жены сомнительное знакомство и еще более сомнительные привязанности», — пробормоталась згер «Ладно, убедила. Идем наверх. Но если станет горячо, я забираю тебя и утаскиваю в пещеру». «Лишь бы только не за волосы!» Вздохнула я, уже набегу к лестнице.